Глава 3. Откуда берутся слова? Помните Настасью Ивановну из театрального романа Михаила Булгакова? Старушка ужасалась, узнав, что Максудов написал новую пьесу. Разве уж и пьес не стало? ласково укоризненно спрашивала она. Начнёшь играть, в 20 лет не переиграешь. Зачем же вам тревожиться сочинять? Точно так многих сегодня отпугивает все новое, что появляется в русском языке. Зачем же тревожиться и изобретать слова, когда тех, что есть, хватит не на одну жизнь? И тем не менее новые слова в языке постоянно появляются. Филологи называют их неологизмами. Самые смелые творцы новых слов — дети. Кто из нас не читал книжку Корнея Чуковского «От двух до пяти»? Кто не восторгался точностью и меткостью детских неологизмов. Мы так купались, такую брызгонь подняли. Брызгонь. Хорошо, словцо. И в самом деле, если есть темень, то может быть и брызгонь. А как вам нравится Мадонна с мадонёнком? Почему бы и нет? А лениха с леньонком, мать с ребёнком, а мадонна с мадонёнком. У каждого слова есть свой автор, но у большинства авторов так и останутся неизвестными. Однако в некоторых случаях авторство установлено. Кажется, что такие дивные слова, как влюблённость, трогательность, существовали тысячу лет. Ан нет, им чуть более 200. И появились они в русском языке благодаря писателю и историку Николаю Михайловичу Карамзину. Он же родитель таких нужных сегодня и важных слов, как благотворительность, вольнодумство, достопримечательность, ответственность и многих других. Чуть старше, но по меркам языка ещё тоже очень молодые романтические слова созвездие и полнолуние. Счастье им произносить, мы обязаны Михаилу Васильевичу Ломоносову. Если бы не Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Русский язык был бы беднее без такого меткого слова, как «головотяпство». Хлёсткое, бьющее на отмашь слово «бездарь» первым употребил Игорь Северянин. «Мы часто чувствуем себя изнемождёнными, только из-за Велимира Хлебникова». Он придумал это слово. Глагол «стушеваться» вошёл в литературный язык благодаря Фёдору Михайловичу Достоевскому. Ну а планов громадьё мы строим с подачи Владимира Маяковского. Кстати, кому-то может быть интересно узнать, сколько всего слов в русском языке. В Большом Академическом словаре зафиксировано 131 257 слов. В толковом словаре живого великорусского языка Даля около 200 тысяч слов. Но цифра эта всё же условна. Язык в количественном отношении ни счеслим. Чем больше наш словарный запас, тем ярче наша речь, а она в каком-то смысле творец нашей судьбы. Верно сказал Сократ: "Заговори, чтоб я тебя увидел".